Глава 19. Я напрягла память, селись вспомнить все, что читала об этой ужасной истории. Интересно, что Рик имел в виду? Когда нападение зверя унесло слишком много жизней, на него была объявлена большая охота и предложено вознаграждение за убийство монстра, сказал он. Да, я читала, что на его поимку были отправлены 56 драгун. Они перебили множество волков в окрестностях Алангидока, но его так и не нашли. Позже на зверя натолкнулись двое охотников и выстрелили в него, но не убили. Раненый волк поднялся и убежал. На этом мои познания заканчивались, Рик кивнул и продолжил. После этого монстр стал нападать на людей по нескольку раз в день. Тогда король Франции Людовик XV приказал охотникам найти и уничтожить зверя. Но хищник был слишком умён и не подпускал близко к себе охотников. Все их попытки его убить были тщетные. Пока однажды осенью лейтенант Дебатерн не убил волка-людоеда, в желудке которого были найдены обрывки одежды недавних жертв. Дебатерна объявили героем, а из убитого волка сделали чучело и выставили в Версале. Я слушала внимательно. Кажется, в тех источниках, что я читала раньше, было другое имя у победителя живоданского зверя. Нападения прекратились, продолжил Рик. Франция вздохнула с облегчением. Но прошло менее полугода, и в королевстве снова объявился волк-людоед, еще более кровожадный, еще более беспощадный и злой. В 1767 году Жан Шастель убил зверя серебряной пулей. Вот, точно, Жан Шастель, именно это имя я помнила. Но самое главное, продолжал свой рассказ парень, У Жана Шастеля было двое сыновей. Младший Антуан слыл довольно необычной для французской глуши того времени личностью. Он много путешествовал, даже побывал в плену у алжирских пиратов. Много лет провел в Африке среди туземцев-берберов, перенимая их привычки и знания. По возвращении домой жил на отшибе в своем доме и держал целую свору собак. Так вот, когда Деботерн искал в лесу живоданского зверя, Он случайно наткнулся на Жана Шастеля и его двух сыновей, Пьера и Антуана, которые тоже охотились на волка, рассчитывая на вознаграждение за его убийство. Внезапно между братьями вспыхнула ссора. Лейтенант де Батёрн был вынужден арестовать всех троих, их отправили в тюрьму, где они провели несколько месяцев. После этого лейтенантом был убит его волк, и нападения прекратились. Я потрясенно молчала, переваривая услышанное. Ты хочешь сказать, что братья Шастель имеют какое-то отношение к живоданскому зверю? решилась спросить я. Один брат подтвердил мою догадку Рик. Как раз в то время, когда Шастели были освобождены из тюрьмы и вернулись домой, нападения волка возобновились. Зато когда их отец убил волка-людоеда, пропал его сын Антуан, которого больше никто не видел. Я смотрела на него во все глаза. Антуан был оборотнем. Да, хмуро сообщил мне Рик. Более того, оказывается, у него были дети, которые унаследовали его ген. Действительно, таких подробностей этой истории я не знала, но Рик, видимо, решил меня добить. Жан Шастель и его старший сын Пьер организовали орден Серебряной луны, куда принимаются только избранные, элитный отряд охотников на оборотней. Типа того, мрачно улыбнулся мне парень. Все это нужно было обдумать и переосмыслить. А почему ты сказал, что тебе пришлось стать членом Ордена?» – внезапно вспомнила я. Рик помолчал и ответил. «Мое полное имя Рик де Бартен». Офигеть. Его красивые губ коснулась улыбка. Не все так плохо, заверил меня он. Ага, учитывая, что я только что узнала, теперь я на него взглянула немного другими глазами. Парень невозмутимо смотрел на меня. Твой предок был одним из основателей ордена? Ну почти. Мой предок женился на дочери одного из основателей ордена. Просто голова кругом. И ты приехал сюда уничтожить стаю Дамиана. Теперь стало что-то проясняться. Я приехал сюда не позволить осуществить Дамиана задуманное, углядываясь мои глаза, ответил Рик. И только я набрала воздуха, чтобы спросить: Что такого задумал Дамиан? Но ну, кроме того, как сожрать побольше людей, как у Рика зазвонил телефон. "Слушаю", ответил он. Я вздохнула и собрала посуду со стола. Пока парень разговаривал, я помыла ее и поставила сушиться. "Хорошо, скоро приеду", нахмурился Рик и отключил телефон. Я вопросительно посмотрела на него. "Прости, мне необходимо уехать" пробормотал парень, вставая из-за стола и приближаясь ко мне. "Сейчас", удивилась я, бросив взгляд на часы. "Да, дело срочное", подтвердил Рик, сокращая между нами расстояние. Я даже попятилась немного, но тут же уперлась в столешницу, деваться больше было некуда. А молодой охотник так смотрел мне в глаза. "Джессика?" Хм. Кровь застучала в висках, а ладошки вспотели. Я вцепилась в край стола. Рик медленно наклонился надо мной, поднял руку, заправил прядь волос мне за ухо и провел большим пальцем рядом с уголком губ. Я замерла и, кажется, перестала дышать, когда он внимательно посмотрел на свой палец, на котором виднелась капелька соуса от пиццы. Рик слизнул ее и сказал: "Только не вздумай уйти отсюда, пока меня не будет". Откровенно говоря, я слегка удивилась, немного другого ожидала. Хорошо, кивнула я. Я серьезно. в городе убивают молодых светловолосых девушек. Не вздумай никуда уходить. Ты меня поняла? Ошеломленно кивнула. Спальня в твоем распоряжении, удовлетворенно сказал Рик, накидывая куртку на плечи. Ложись, отдыхай. Я вернусь и буду спать на диване. За ним захлопнулась дверь, а я стояла и продолжала пялиться на нее, как полная идиотка. Мысленно давала себе за трещину, чтобы не было дурных мыслей, а вообще уже начала напрягать то, как я стала реагировать на Рика. Это просто ненормально. Решив последовать его совету, прошла в спальню и легла спать. В окно светила огромная луна, любопытно заглядывая в комнату. Я завороженно смотрела на ночное светило и старалась понять, почему она так сильно влияет на оборотней. С одной стороны, без бесполнолунье никто из них не может воспользоваться звериной силой в полной мере, С другой. В ночь полнолунья вся ярость и жажда крови, накопленная во все остальное время, выплескивается наружу, лишая рассудка и подчиняя инстинкты. Сама не заметила, как заснула. Мне приснился странный сон. Я снова шла по лесу, меня вел зов. Не давал остановиться, не позволял вернуться. Какая-то невидимая сила гнала меня вперед. Вот деревья расступились, и передо мной оказалась поляна с тем самым исполинским деревом, которое я уже видела однажды. Хотелось прикоснуться к его коре и вновь ощутить легкую вибрацию и тепло. Где-то рядом хрустнула ветка. Я стремительно обернулась и увидела в темноте ночи два горящих желтым дьявольским огнем глаза. Почему-то страха не было. Я в изумлении смотрела, как из темноты выступает здоровенный черный волк. Послышался шорох. За черным выступили еще волки и молча остановились за его спиной. Лихорадочно огляделась по сторонам, уперлась лопатками в шершавую кору дерева. Отступать некуда, но все, не конец. Однако зверь не спешил нападать. Его глаза мерцали в темноте, словно сами были маленькими лунами. Я сделала резкое движение в глупой попытке сбежать, но вожак одновременно со мной Дёрнулся в ту же сторону, что и я, будто знал, что я сделаю наперёд. Я сжалась, ожидая нападения. Сердце колотилось о ребра, намереваясь бежать. Медленно, как-то лениво, волчара приблизился. В нос ударил острый запах дикого зверя. Лицо опалило горячим дыханием. Я не выдержала и зажмурилась. Мокрый холодный нос уткнулся мне в шею и жадно вдохнул мой запах. Не паниковать. Только не паниковать. Тишина. Я боязливо открыла один глаз и просто офигела. Волки опустились на передние лапы и склонили головы. Подняла глаза и вопросительно посмотрела на луну. Мне было интересно, она тоже видит это или я сошла с ума? Снова посмотрела на волка. Тот уже поднялся, его стая последовала примеру вожака. Некоторое время мы просто стояли и смотрели друг другу в глаза. Джессика услышала я голос у себя в голове и проснулась.